Он резко сменил тон. Будем придерживаться фактов. Есть обвинения против Робинса, которое удовлетворит любого присяжного. Но что мы можем предъявить Лони Дэй?